Напрасно государь обращался к Фотию. «Огради разум любимца душеполезным наставлением. Уврачуй». Напрасно Фотий врачевал. Напрасно, очевидно, через митрополита Серафима, передавался приказ близлежащим духовным особам «займитесь увещеванием». Напрасно стекались в грузинскую обитель письма, словно писанные под диктовку, с выражением сочувствия и пасторскими наставлениями о недопустимости отчаяния. Напрасно в это самое время мозолил глаза обывателям крошечного городка Карача в Орловской губернии недоумевающий Шервуд. В один из дней городничий, которого уже не раз предупредили, к вам приехал ревизор, является в станционную гостиницу и делает заезжему офицеру прямой вопрос. «А вы, собственно, с чем пожаловали, милостивый государь мой?» Насмерть перепуганный Шервуд показывает отпускной билет. «Это не ответ». Многие военные находятся в годовом отпуске. Весьма редкие из них запираются в танцованной гостинице Карачева и десять дней ждут, ждут, ждут, неизвестно чего. Но внизу стоит подпись Оракчеева, и поэтому это ответ. Все напрасно. Потому что дело шло уже не о карьере, а о жизни и смерти. Нужен был повод, чтобы сойти со сцены, пока царя не сошли с трона. Спрятаться за кулисы, переждать развязку, и повод более чем серьезный. Не стало ли убийство Минкиной именно таким поводом для Аракчеева – уйти под моральным прикрытием чужой смерти? Год 1825. Все тот же месяц, ноябрь. Все то же число, 19 -е. Около 10 часов 45 минут утра. Констатирована смерть Александра I. 20-е. Вскрытие. Акт подписан девятью докторами в присутствии генерала Чернышева. Бальзамирование. В воспоминаниях Тарасова читаем. Забальзамировали замечательно, довезли в сохранности. В мемориях шеннига забальзамировали ужасно, кожа отстает, чернота, приходится прикладывать лед. Открыт конверт с бумагами, которые Александр последнее время всюду носил с собою, какие-то молитвы. За ненадобностью вложили конверт в карман мундира.